Глава вторая. Выбор Арагорна. Когда стих топот копыт с полоха, уносящего Гэндальфа и Пиппина, Мэри вернулся к Арагорну. Сумку свою он потерял еще в порт -галине. собирать было нечего, так кое-какие полезные мелочи с развалиной Зингарда. Леголас и Гимли ожидали только сигнала тронуться в путь. — Нас осталось четверо, — сказал Арагорн. — Мы будем вместе, но пойдем не одни. После этого крылатого ужаса король решил выступать немедля и возвращаться к холмам под прикрытием ночи. А потом куда? – спросил Леголас. Еще не знаю. Правитель отдал приказ войскам собраться в Эдорасе на четвертую ночь после этой. Там, я думаю, его ждут вести о войне. И всадники Рохана двинутся к Миностириту. Но у меня другая дорога. Я с тобой тут же сказал Леголас. «И я тоже!» — отозвался Гимли. «Мой путь еще темен для меня», — задумчиво ответил Арагорн. «Кажется, наступает час, к которому я готовился всю жизнь. Нам тоже нужно попасть в монастырь, но каким путем мы придем туда, я еще не решил». «А я?» — подал голос Мэри. «До сих пор от меня было немного толку». — Но я все-таки не какая-нибудь безделушка. Всадником не до меня, хотя их правитель и обещал, что мы поговорим с ним о Шире после возвращения. — Мне видится, что ты должен идти с ним, Мерри, — сказал Арагорн, — и не рассчитывай на веселую прогулку. Теодену долго еще не сидеть в покое золотых палат. Немало надежд иссякнет этой горькой весной. Они отправились затемно. Теоден, с ним двадцать два всадника... Леголас с Гимли и Арагорн с Мерри. Уже переправившись через Изен, они услышали за спиной топот. Их нагнал всадник из Эрьергарда. — Повелитель, — доложил он, — нас настигает конный отряд. Мы слышали их от самой переправы. Скоро они будут здесь. Теоден приказал остановиться. Всадники развернулись и взялись за копья. Арагорн тотчас спрыгнул с коня и с мечом в руках встал у стремени правителя. Эомер со своим оруженосцем быстро выдвинулись вперед. Мерри опять оказался неудел и, острее прежнего, ощутил свою никчемность. Держав поводу коня Арагорна, он думал, как быть, если на них нападут. «Вот — Будь что будет, — решил он, обнажил меч и поправил пояс. Заходящую луну заслонило большое облако, а когда снова просветлело, Все явственно услышали топот коней и различили темные фигуры, быстро приближавшиеся по тропе от бродов. Лунный свет поблескивал на копьях. Их было, во всяком случае, не меньше, чем в королевском отряде. До них оставалось шагов тридцать, когда Эомер властно прокричал «Кто вы и что вам нужно в Рохане?». Чужой отряд остановился. Наступила тишина. Один из всадников спешился и медленно двинулся вперед. Он протянул руку ладонью вверх, это был знак мира. Не доходя шагов десяти, человек остановился. Он был высок ростом, и голос его звучал ясно. — Рохан, так вы сказали? Приятно слышать, сюда и торопились мы издалека. — Вы вступили на землю Рохана, когда пересекли броды, — сказал Эомер. — Но здесь правит король Теоден, и воины передвигаются только с его позволения, — Кто вы и почему торопитесь? Я Хальбород, следопыт с Севера, ответил человек. Нам нужен Арагорн, сын Арахорна. Я знаю, что он должен быть в Рохане. Хальбарад! – Вскричал Арагорн и, бросившись к предводителю отряда, крепко обнял его. Хальбарад! Из всех неожиданностей ты самое приятное! Мерри перевел дух. Отдавать жизнь, защищая Теодона, можно было подождать. Он вложил меч в ножный Все в порядке. Арагорн повернулся к отряду короля. Это мои люди. Но Насколько их и почему они пришли, лучше расскажет мой верный друг Хальбарад. Со мною 30 человек. Столько сколько удалось собрать, ответил Хальбарад. С нами Элладан и Элрохер, сыновья Элронда. Мы выступили, как только узнали, что тебе нужна помощь. Но я не просил помощи, удивился Арагорн. Хотя в мыслях я часто обращался к вам, друзья, но вести не посылал. «Однако вы здесь, и я очень этому рад. Сейчас мы спешим, нам угрожает опасность». «Правитель», — обратился он к Теодону, — «позвольте им ехать с нами». «Хорошо», — сказал Теодон, и было видно, что он доволен. «Если ваши люди хоть немного похожи на вас, благородный Арагорн, то тридцать таких витязей — это не просто тридцать человек». «В путь!» Теперь они скакали вместе. Арагорн расспрашивал вновь прибывших о новостях. Элрахер сказал, «Отец велел передать тебе. Срок близок. Если придется спешить, вспомни о тропах мертвых». «Я никогда не медлил», — ответил помрачнев Арагорн. «Но как же надо спешить, чтобы отважиться на этот путь?» «Об этом предстоит подумать», — отозвался Элрахер. «Но не сейчас посреди дороги». Да, кивнул Арагорн и после некоторого молчания спросил Хальбород, что это у тебя? Для копья велико. Подарок тебе от девы и младриса, ответил Хальбород. Долго и в тайне от всех трудилась она над ним, и передается словами Сроки истекают, теперь или никогда. Возьми то, что принадлежит тебе. Добрый путь, эльфинит. Да, опять сказал Арагорн. «Я знаю, что это. Пусть будет у тебя». Дальше он скакал молча, неотрывно глядя на север, где в ночном небе горели крупные звезды. На рассвете они прибыли в крепость Хорны. После отдыха было решено собрать совет. Гимли и Леголос с трудом разбудили Мерри. «Солнце высоко!» — тормошил хоббита эльф. «Вставай, лежи бока! Все давно на ногах! Оглядись вокруг!» — Три ночи назад здесь была битва, — сказал Гимли. — Мы с Леголосом состязались, и я отыграл у него одного орка. Иди и глянь, как все было. А пещеры тут мередиво, что за пещеры. Леголос, может, прямо сейчас исходим туда? — Времени нет, — отозвался эльф. — На чудеса в торопях не смотрят. Я же обещал тебе вернуться, если снова настанут мирные дни. А сейчас дело к полудню. Надо успеть поесть, мы скоро выступаем. Мерри неохотно поднялся, зевая во весь рот. Он не выспался. Пиппина не было, не с кем было отвести душу, и он снова почувствовал себя обузой. Чтобы как-то сменить настроение, он поинтересовался, где Арагорн. — Он наверху, в башне, — ответил Леголас. Всю ночь не спал. — Думает, — озабоченно добавил он. — С ним его родич, Хальборад. — Что-то заботит нашего странника. — Удивительные они люди, эти дунаданы, — заметил Гимли. — Угрюмые. Слова лишнего не скажут. Роханские всадники рядом с ними кажутся беспечными мальчишками. — Но говорят учтиво, — сказал Леголас. — Жаль только мало. А вы обратили внимание на Элладана и Элрахира? Они не так мрачно выглядят. Красота, изящество, настоящие эльфийские князья. Сразу видно сыновей Элронда из Ривенделла. — А почему они приехали, я так и не понял, — признался Мерри. Он уже оделся, накинул плащ, и теперь они втроем направлялись к разбитым воротам. — Ты же слышал, их позвали на помощь, — сказал Гимли. — Они говорили, в Ривенделле узнали, что Арагорну нужна помощь. Вот Дуна данные и отправились к нему в Рохан. А как узнали, неведомо. Должно быть от Гэндальфа. — Нет, это Галадриэль, — заявил леголас Помните? Она ведь сообщила через Гендельфа о сером отряде с севера. — Так и есть, — важно кивнул Гимли, — владычица леса. Она читает в сердцах и в мыслях. Может, и нам пожелать на подмогу наших родичей, Я, Леголас? Эльф стоял в воротах и смотрел на северо-восток. Лицо его было встревожено. — Им нет нужды идти на войну, — ответил он. — Она сама пришла к ним. Друзья прошлись по крепости, вспоминая недавние события, спустились к разбитым воротам, прошли мимо свежих курганов у дороги и помянули павших. Потом остановились у вала, разглядывая следы, оставленные хорными, и высокий, засыпанный черными камнями, холм смерти. В полях и на разрушенном валу кипела работа. Там были и дунгарцы, и воины из хорны. Побродив некоторое время в долине, странно тихой после недавних событий, друзья вернулись в крепость. Теодон, узнав об их приходе, тут же призвал Мерри, усадил его рядом и сказал. «Конечно, это не дворец, который я обещал вам. Но до Эдроса далеко, и мы не скоро вернемся туда. Значит, с Пирами придется подождать. Сейчас есть время, вот угощение». Поговорим же, а потом в путь. «И я с вами!» — воскликнул обрадованный Мерри. Он был очень благодарен правителю за ласковые слова. «Я только мешаю всем», — удрученно добавил он, «но буду стараться сделать все, что могу». «Я не сомневаюсь в этом, любезный Мерриодок», — ответил старый правитель. «Я даже велел приготовить для вас подходящую лошадку. Она хоть и не велика ростом, — но на том пути, которым мы пойдем, не уступит другим коням. Мы вернемся в Эдора с погорным дорогам через Дунгарру, где меня ждет Элвин. Я предлагаю вам сопровождать меня в качестве личного оруженосца. Вы согласны? Мерри только взволнованно кивнул. Правитель, обращаясь к Эомеру, спросил, найдется ли у нас подобающее вооружение. — Конечно, больших складов здесь нет, — отвечал Элмер. но легкий шлем можно подобрать. А вот с мечом и кольчугой вряд ли что получится. — Меч у меня есть, — сказал Мерри, обнажая свой нуминорский клинок. Повинуясь внезапному порыву, он опустился на колено и взволнованно сказал. — Великий Теоден, прошу тебя, прими под свои знамена меч Мериадока из Шира вместе с его жизнью. — Принимаю охотно. — ответил старый правитель, кладя руку на голову хоббита. — Встань, Мериадок, щитоносец Рохана. Пусть твоему мечу сопутствует удача. Мерри встал и, сдерживая слезы, в голосе проговорил. — Вы для меня стали отцом, правитель. — Жаль только ненадолго, — грустно ответил Теоден. Их беседу прервал Элмер. — Пора ехать, правитель. — Я прикажу подать сигнал к походу. — Только где же Арагорн? Я не видел его за столом. — Да, пора ехать, — поднимаясь, — сказал Теодан. — Найдите благородного Арагорна и напомните ему об отъезде. Сопровождаемый свитой он вышел вместе с Мерри из крепости. Правителя уже ждал многочисленный отряд всадников. В крепости оставался только небольшой гарнизон. Около тысячи копейщиков выступили ночью. К месту сбора в Эдоросе Теодона сопровождали еще 500 воинов, по большей части жители долин и предгорий Вестфолда. Поодаль, небольшой группой, молчаливые, хорошо вооруженные, располагались люди Хальборада. Их оружие и одежда были попроще, чем у всадников, и одеты они были в простые темно-серые дорожные плащи, Лишь на плече у каждого тускло мерцала пряжка в виде серебряной многолучевой звезды. Теоден сел на коня, и в это время из ворот вышли Эомер, Арагорн и Хальборад с древком в черном чехле. За ними, неразличимо похожие, шли сыновья Элренда: высокие, темноволосые, сероглазые, в блестящих кольчугах и серебристых плащах. Следом шагали Леголас и Гимли. Мерри, сидевший на низкорослой лошадке рядом с правителем, не мог отвести удивленного взгляда от Арагорна. За одну ночь странник словно постарел на много лет. Он выглядел мрачным и измученным. — Я смущен духом, благородный теуден произнес он, подойдя к королю. — Странные слова слышал я и грозные опасности видел. Мои планы приходится менять. — Скажите, когда вы будете в Дунхарру? — Сейчас полдень, — ответил правителя Элмер. — Если мы выступим без промедления, то к вечеру третьего дня будем там. Сбор отрядов назначен на следующий день. Нам нужно собрать все силы. Быстрее этого не сделать. — Через три дня войска начнут собираться. — И быстрее этого не сделать, — пробормотал следопыт. Повелитель, обратился он к Теодону, видимо приняв какое-то решение. Я прошу позволить моему отряду выбрать свой путь. Мы не будем больше скрываться и пойдем на восток кратчайшей дорогой, путем мертвых. При этих словах Теодон вздрогнул. Видно было, что они поразили и Эомера. А Нерри показалось, что всадники, стоявшие поблизости, побледнели. «Насколько я знаю, — медленно проговорил Теоден, — никому из смертных не удавалось воспользоваться этой кратчайшей дорогой». «Ах, Арагорн! — горестно вздохнул Эомер. — Я думал, что в бою мы будем биться плечом к плечу. Но если ты выбрал путь мертвых, значит, пришел час прощания. Едва ли мы встретимся снова под солнцем». «Не только встретимся, благородный Эомер», — твердо ответил следопыт, — «но и будем вместе в битве. Пусть хоть все силы Мордоров встанут между нами. Выбор сделан, и время не ждет». «Вы вольны в своих поступках», — печально произнес Теоден. «Может быть, такова ваша судьба. Проходить там, где не пройдет никто». Разлука огорчает меня, а в предстоящей битве вы и ваш Андуриль умножили бы наши силы. Но, видно, не суждено. Теперь я тем более должен спешить. Прощайте. Прощайте, повелитель, — ответил Арагорн. Да приведет ваш путь к славе. Прощай, Мерри, ты остаешься в надежных руках. Я не беспокоюсь из-за тебя больше. «Гимли и Леголас идут со мной, но мы не забудем о тебе. Не забывай и ты нас. Прощай!» мэрри едва сумел вымолвить ответное «прощай». Ему было нестерпимо жаль расставаться со странником, но слова «путь мертвых» словно придавили его к земле. Он снова почувствовал себя маленьким и остро пожалел, что рядом нет веселого, неунывающего Пиппина». Кони под всадниками нетерпеливо перебирали ногами, и Мерри хотелось, чтобы поход начался, лишь бы не длить тяжести прощания. Наконец, после короткого приказа Теодона, Эомер взмахнул рукой и отряд всадников двинулся вперед. Вскоре они уже скрылись за поворотом. Арагорн со стены вала долго глядел им вслед. Спустившись, он подошел к Хальбораду. Я проводил троих очень близких друзей, Хальборад. И меньшего из них я люблю ничуть не меньше других. Он не догадывается даже, к какой судьбе скачет, но если бы и догадался, то все равно не повернул бы коня. «Насколько я успел узнать хоббитов?» — отозвался Хальборад. «Они отважны, и слово «долг» им знакомо. Мне не жаль сил, потраченных на охрану границ Шира» хотя хоббиты и не знают о наших трудах. — Мы сроднились с ними, — задумчиво проговорил Арагорн. Но вот пришлось расстаться. — Пора и нам. Сначала обед, а потом в путь. — Леголас, Гимли, нам нужно поговорить. Однако за столом Арагорн долго молчал. — Успокойся, — участливо сказал Леголас, — к чему печалиться? Что такое стряслось со времени нашего прибытия? — Мне пришлось выдержать битву пострашнее недавней, — хмуро ответил Рагорн. Я воспользовался камнем Ортханка, друзья. — Ты смотрел в этот прохлятый камень? — ужаснулся Гимли. — Но ведь даже Гэндальф опасался этого. И ты... ты сказал что-нибудь врагу? — Ты забываешь, с кем говоришь. Глаза Арагорна сверкнули. «Что, по-твоему, я должен был сказать ему? Что охотно обменял бы одного дерзкого гнома на смирного орка?» Лицо его стало мягче, и на нем еще отчетливее проступили следы усталости. «Нет, добрый Гимли, я ничего не сказал врагу. Камень мой по праву, и у меня достаточно сил, чтобы пользоваться им». Так я думал, во всяком случае. Но если право мое бесспорно, то вот сил едва хватило. По лицу следопыта прошла судорога. Борьба была страшной. Но я не только не сказал ему ничего, но и вырвал палантер из-под его власти. Это удар для него, и сильный удар. А еще враг видел меня. Да, достойный Гимли, он видел меня, но не в том обличье, в котором я знаком вам. До сих пор он не знал о моем существовании. И это второй удар. Саруман Вортханки видел просто человека в роханских доспехах. Но Саурон не забыл ни Исилдура, ни его Нарсель. И вот теперь, в трудный для него час, он узрел потомка Исилдура, увидел Андуриль и узнал этот меч. Как невелико его могущество, но и ему знаком страх, и его вечность не дают тревоги. — Но он очень силен, — сказал Гимли, — и теперь не замедлит с ударом. — Кто спешит, тот рискует промахнуться, — ответил Арагорн. — Мы не будем ждать, пока он начнет. Мы ударим сами. Следопыт помолчал и сказал уже спокойнее. Подчинив камень Ортханка своей воле, я узнал немало. Я видел, что Гондору угрожает с юга новая опасность. Если не предотвратить ее, Гондор не выстоит и десяти дней. — Значит, он падет, — скорбно произнес Гимли. — Кого послать на помощь и как она успеет? — Послать некого, это верно. Значит, придется идти самому. А что до времени, то к побережью ведет короткий путь, и воспользоваться им не поздно. Это путь мертвых. «Путь мертвых!» — вздрогнув, повторил Гимли. «Я уже слышал сегодня эти слова и видел, что всадникам они не по душе. Похоже, эта дорога не для простого смертного. А если даже ты пройдешь по ней, что может сделать горстка воинов против мощи Мордора?» «Смертные не пользовались этой дорогой после прихода рохиримов промолвил Арагорн. «Она закрыта для них. Но в темный час судьбы...» Наследник Исилдура, если осмелится, сможет одолеть ее. Слушайте, что передает мне Элронд через сыновей. Пусть Арагорн помнит о словах Прорицателя и пути мертвых. — А ты знаешь, что это за слова? — спросил Леголас. — Да. Мальбет Прорицатель в одни Орведуи, последнего короля Форноста сказал... Тень покрывает великие земли крыльями мрака от края до края. Тьма у могил. Содрогается замок. Близится время подняться умершим. Клятва преступников час наступает. Эриха камень опять соберет их вместе по звуку звенящего рога. Кто обладатель священного рога? Кто созовет их у черного камня? Тот, чьему предку служили неверно люди, забытые в сумерках серых. Тот, кто откроет забытые двери. Тот, кто проследует тропами мертвых. — О темных вещах ты говоришь, — сказал Гимли. — Только эти слова для меня еще темнее. — Если хочешь разобраться, приглашаю тебя с собой, — сказал Арагорн. — Ибо я выбираю именно этот путь. Выбираю без всякой радости. Только потому, что так должно. Тяжкий труд и великий страх, а может быть и что-нибудь похуже, сулит он. Поэтому я не прошу вас идти со мной. Я пойду с тобой даже тропами мертвых! пылко воскликнул Гимли. Я тоже, поддержал его Леголас, я не боюсь мертвых. Гимли уже овладел собой. Надеюсь, забытые люди не забыли, как сражаться, проворчал он. «Иначе я не вижу, чего ради их беспокоить!» «Об этом мы узнаем, если придем к Эриху», — сказал следопыт. «Когда-то эти люди поклялись сражаться против Саурона, и им придется сдержать обещание. На вершине Эриха стоит черный камень, и Силдур принес его из Нуминора. На этом камне король Горцев поклялся в преданности моему предку, когда создавалось княжество Гондор». Саурон вернулся, мощь его начала расти, и тогда Исилдур напомнил горцам о данном обещании. Но тьма уже сделала свое дело, и горцы отказались выступить против врага. Тогда и сказал Исилдур королю горцев слова, которые помнят у нас на севере. «Ты будешь последним королем этого народа. Запад сильнее твоего черного владыки. Я проклинаю тебя и твой народ». Да не будет вам в мире покоя, покуда не исполните своей клятвы, ибо несчетные годы будет длиться эта война, и однажды вас призовут снова. Гнев Исилдура не позволил горцам принять сторону Саурона, но и страх перед врагом был силен. Тогда они ушли в тайные места в горах и медленно угасали в бесплодных холмах. Никто из живых больше не видит их. Но проклятие силдура действовало, и с тех пор ужас бессонных мертвецов лежит на холме Эриха, там, где обитало раньше это гордое племя. Этим путем я и пойду, даже если останусь один. Леголос и Гимли молча встали. У ворот крепости их ждал отряд хальбарада Арагорн вскочил в седло, Хальборад огляделся, поднял большой рог и громко протрубил. Вскоре отряд исчез в облаке пыли, поднятом копытами коней. Пока Теоден неспешно пробирался предгорьями, горьями, серый отряд вихрем пронесся по равнине. К полудню следующего дня они спешились в Эдорасе. После недолгого отдыха Арагорн повел своих людей к Дунхарроу. Эовин с радостью приветствовала Дунаданов и сыновей Элренда, но прибытие Арагорна вызвало у нее совсем особое чувство. За ужином он поведал ей о том, что произошло после отъезда короля Теодена, а рассказ о сражении в Хельмовой паде заставил заблестеть глаза прекрасной воительницы. Выслушав, Эовин сказала, «Вы устали, но сегодня я не ждала вас. Вам придется отдыхать в наспех приготовленных покоях». Зато завтра мы устроим вам настоящий прием. — Нет, милая Элвин, — ответил Арагорн. — Завтра на рассвете нас уже не будет здесь. Ночлег и легкий завтрак на дорогу — вот все, что нам нужно. Мы спешим. Элвин с трудом улыбнулась. — Спасибо, что ты приехал издалека поразвлечь меня новостями. — Чтобы развлечь тебя, любой приехал бы хоть с края света. Но меня привела сюда моя дорога. — Должно быть, ты сбился с пути. Из этой долины нет дорог ни на восток, ни на юг. Следопыта трудно сбить с дороги. Устало улыбнулся Арагорн. Я бродил по этим землям еще до того, как на них пал отсвет твоей красоты. — Одна дорога есть, моя. Меня ждет путь мертвых. Элвин вздрогнула, побледнела и долго молча смотрела на Арагорна. Наконец она сказала, «Но почему ты непременно должен искать смерти? Кроме нее на этом пути ничего нет. Мрак не пропустит никого из живых. Я слышала это много раз». «Может быть, меня все-таки пропустит. Я должен попытаться. Других путей для меня нет». «Но это же безумие», — проговорила она. «С тобой доблестные и отважные люди. Лучше бы ты повел их в битву, а не во мрак». «Я прошу тебя, дождись моего брата и отправляйся с ним. Светлее будет у всех на сердце и ярче надежда». «Это не безумие, госпожа», — отозвался Арагорн. «Я выбрал предназначенный мне путь. А те, что со мной, идут по доброй воле. Они могут остаться здесь и идти с Рахиримами, а я пойду тропами мертвых, даже если придется идти одному». Наступило долгое молчание. Эовин не сводила глаз с Арагорна. Мучительные минуты переживала она. Наконец гости поднялись, поблагодарив за заботу, и отправились в отведенные покои. Эовен окликнула Арагорна. Он обернулся. Ее белое платье мерцало в ночи, глаза блестели. — Арагорн, ну зачем тебе этот страшный путь? — Я ведь не по своей воле выбираю путь, Эовин. Только так я смогу совершить, что должен в нашей борьбе с врагом. Если бы я следовал только зову сердца, то бродил бы сейчас в прекрасных садах Ривенделла. Девушка задумалась над этим ответом, потом, положив руку ему на плечо, сказала, «Ты отважен и решителен. К таким приходит слава. Позволь мне сопровождать вас». Я не хочу больше прятаться среди холмов. Меня влекут сражения и опасности. «Долг повелевает тебе остаться с твоим народом», — ответил следопыт. «Слишком часто я слышу о долге», — воскликнула она. «Разве я не из рода Эурлов? Я воин, а не сиделка. Я и так долго просидела у старческих ног. Теперь король снова в седле, так разве я не могу устраивать собственную жизнь по своей воле?» «Даже собственную жизнь надо устраивать достойно», — произнес Арагорн. «А твоему попечению король верил людей. Если бы его выбор пал на другого, если бы на твоем месте оказался любой военачальник, что бы ты сказала, бросил людей, доверенных ему?» Выборы дальше будет падать на меня», — горько сказала Элвин. И я всегда буду оставаться, когда уходят всадники, и присматривать за домом, пока они добывают славу, и готовить еду, и стелить постели к их возвращению. А если они не вернутся однажды, тогда понадобится доблесть без славы, ибо некому помнить подвиги тех последних, кто будет биться у порога дома. Но и безвестный подвиг остается подвигом. Опять я слышу те же слова. Ты женщина, твой удел дом. А когда воины с честью гибнут в битве, тебя оставляют гореть вместе с домом, потому что мужчинам он больше не нужен. Я из дома Эорла, и я не служанка, а вот должна сидеть у очага, хотя не боюсь ни ран, ни смерти. Я с детства езжу верхом и владею оружием не хуже любого другого. Арагорн внимательно посмотрел на нее и осторожно спросил. «Ну — Но что же тогда страшит тебя? — Клетка. — порывисто ответила она, — не хочу сидеть в клетке всю жизнь, пока старость не отнимет у меня всякую надежду совершить подвиг. — Вервешься к подвигам, а меня отговариваешь от них, — с шутливым упреком заметил следопыт. — Я не отговариваю, — горько ответила Элвин. — Я хочу, чтобы твой меч принес победу и славу, и не только тебе. Доблесть нужна, но... — Я тоже так думаю, — прервал ее Арагорн. — Оставайся здесь. Тебе нечего делать на юге. — Как и твоим спутникам, — сказала она, — они идут только потому, что не хотят расставаться с тобой, потому что тоже любят тебя. С этими словами Элвин повернулась и исчезла в темноте. На рассвете, еще до восхода солнца, серый отряд был готов выступить. Арагорн уже вдел ногу в стремя, но в этот момент к ним подошла Элвин. На ней была одежда всадника, на поясе меч, в руках кубок. По обычаю она отпила глоток, желая им удачи в пути, и передала кубок Арагорну. Он тоже отпил и пожелал счастья ей и ее народу. Леголас и Гимли, знавшие Элвин Горды и холодной наместницы короля, с удивлением увидели слезы на ее прекрасном лице. Она смотрела только на Арагорна. — Ты не выполнишь мою просьбу? Не возьмешь меня с собой? — Нет, — покачал головой следопыт. — Без согласия правителя и твоего брата? — Нет. Они придут только завтра, а мне дорог каждый час. «Прощай, Элвин». Тогда неожиданно она упала на колени. «Прошу тебя!» «Нет», — еще раз ответил он, бережно поднимая ее и целуя ей руку. Потом он вскочил в седло и не оглядывался больше. Те, кто знал его близко, видели, как тяжело у него на сердце. Отряд скрылся. Элвин долго стояла неподвижно, глядя ему вслед, А потом, не твердо ступая, вернулась в свой шатер. В лагере никто не видел этого прощания, все еще спали. А когда проснулись и узнали, что пришельцы уехали, с облегчением говорили друг другу. «Вот и хорошо! Ни эльфов, ни их родичей нам не надо! И без того времена смутные!» Отряд скакал в серых сумерках, потому что солнце скрывалось за гребнями Двиморберга, вздымавшегося впереди. Первые волны страха захлестнули их уже в тени древних скал на подходах к Димхольту. Там, где уступы поросли деревьями с густой черной хвоей, перед ними открылась расселена. Вход в нее запирал могучий одинокий утес, вздымавшийся словно перст судьбы. — Кровь стынет в жилах, — пробормотал Гимли. В полной тишине голос его прозвучал мертво, как шорох хвои, покрывавший здесь всю землю. Кони упирались и храпели. Пришлось спешиться и вести их в поводу мимо мрачного утеса. Миновав его, они оказались в узкой долине, противоположный край которой перегораживала отвесная скальная стена. Посреди нее, словно разверстая пасть, зияла темная дверь. Широкую арку венчали смутно видимые, глубоко высеченные в скале знаки. От них напутников волнами накатывал ужас. Отряд остановился, с трепетом взирая на страшную преграду. Один только эльф был спокоен. Призрачный мир людских страхов не пугал его. — Это дверь зла, — промолвил Хальборад. — Я чую за ней свою смерть. И все-таки я войду. На лошади не пойдут, я в этом уверен. Мы войдем все. «И лошади пойдут с нами», — твердо произнес Арагорн. «Если мы преодолеем тьму за этими воротами, нам еще скакать и скакать. Каждый потерянный час приближает победу врага. За мной!» Он двинулся вперед, и такова была в этот час его сила, что иду на данный и их кони последовали за ним. Только Эрод... Конь из Рохана отказался идти и стоял, дрожа от невыносимого ужаса. Тогда Леголас закрыл ему глаза руками и спел на ухо несколько слов, мягко и мелодично прозвучавших в мрачной тишине. Конь перестал дрожать и медленно пошел вперед. Позади остался только Гимли. Колени гнома мелко тряслись и ноги не шли. — Неслыханно! — воскликнул он в гневе на себя. «Когда это было, чтобы эльф шел в подземелье, а гном не осмеливался?» С этими словами он бросился вперед, как в омут. С первым шагом на гимле сына Глоина, бестрепетно бродившего во многих глубинах мира, обрушилась, словно обвал, кромешная пещерная тьма. Арагорн зажженным факелом шагал впереди. Последним — Тоже с факелом в руке шел Элладан. Гимли отстал и теперь старался нагнать отряд. Он видел перед собой только тусклый свет факелов, а когда путники останавливались, со всех сторон наползал невнятный беспрерывный гул, как будто странные нездешние голоса нашептывали слова, звуки которых не походили ни на один известный гному язык. Никто не спешил нападать на них, ничто не преграждало путь. Однако страх гнома все возрастал. Он отчетливо понимал, что обратного пути нет. Он чувствовал, как позади на дороге возникают незримые толпы, следующие за ним во тьме. Гном не знал, сколько времени прошло, прежде чем однообразие пути было нарушено. Широкая дорога вдруг еще больше расширилась, стены отступили, но на Гимле навалился такой ужас что он с трудом переставлял ноги. В это время в свете факела Арагорна слева что-то тускло блеснуло. Арагорн остановился, а потом решительно свернул с дороги. «И как это он не боится!» — пробормотал гном. «Будь это любая другая пещера, Гимли первым бы посмотрел, что это там за штука с таким золотым блеском. Но только не здесь! Пусть себе лежит, где лежит, чтобы оно там ни было!» Тем не менее, он подошел и увидел, что Арагорн стоит на коленях, а рядом Элладан держит оба факела. Перед ними лежали останки могучего человека. Его кольчуга и доспехи были в полной сохранности. Воздух подземелья был сух, а металл вооружения вызолочен. Кольчугу охватывал золотой, отделанный гранатами пояс. Богатый шлем прикрывал голову фигуры, лежащей лицом вниз. Гимли огляделся и увидел, что воин упал возле стены пещеры. Прямо перед ним была запертая каменная дверь. Тут же лежал сломанный меч. Клинок был весь в зазубринах, словно им в отчаянии рубили скалу. Рагорн долго смотрел на останки, словно силился по ним прочесть драму, разыгравшуюся здесь когда-то. Потом он встал. Те, кто стоял рядом, услышали, как он непонятно молвил про себя. «Никогда до конца времен не придут сюда цветы Симбелина. Девять и семь курганов покрылись ныне зеленой травой, а он все эти долгие годы лежит у запертой двери. Куда ведет она? К чему он стремился? Никто никогда не узнает». Арагорн тряхнул головой, повернулся к шепчущей позади тишине и крикнул, «Я не затем пришел сюда! Храните и дальше ваши сокровища, упрятанные в ненавистные годы! Мне нужна только быстрота! Освободите путь и следуйте за мной! Я созываю вас к камню Эриха!» Тишина, ответившая ему, была еще ужаснее прежнего шепота. Потом налетел порыв холодного ветра, факелы затрепетали и погасли. Зажечь их снова не удалось. Дальнейший путь Гимли почти не запомнил. Проходили часы или дни, он не знал. Только ужас сжимал его сердце все сильнее и сильнее. Раз он споткнулся и дальше полз на четвереньках, как зверь, ощущая, что все меньше и меньше остается в нем от гимли сына Глоина и пробуждается что-то дремучее, с чем уже невозможно совладать. Он чувствовал, что еще немного, и он бросится назад во тьму, в страх идущий по пятам, и вдруг впереди забрезжил свет. Журчание ручья встретило путников, миновавших еще одни широкие ворота. Вокруг высоко в небо вонзались островерхие изломанные утесы, а прямо перед ними по уступам спускалась дорога. Они находились в ущелье, таком глубоком и узком, что, несмотря на дневное время, в темно-фиолетовом небе светились маленькие колючие звезды. Потом Гимли узнал, что до заката того же самого дня, когда они вышли из Дунхарроу, оставалось еще два часа. Для него же это были сумерки, может быть, прошлого года, а может быть и другого мира. Здесь отряд снова сел на коней. Гимли со слезами облегчения занял место позади Леголаса. Они скакали до самого вечера, но даже когда на землю спустились синие сумерки, страх все еще не отпустил их. Леголас обернулся на скаку, всматриваясь во что-то позади, «Мертвые следуют за нами», — спокойно промолвил он. «Я вижу силуэты людей на конях, бледные стяги, как клочья тумана, и лес призрачных копий. Мертвые следуют за нами». «Да, мертвые скачут позади», — подтвердил Элладан. «Они вняли призыву». Вдруг ущелье кончилось, и перед ними раскинулась долина. Ручей, долгое время сопровождавший их, сбегал вниз, холодно звеня среди камней. — Что это за земли? — спросил Гимли, и Элладан ответил. — Перед нами Мортанд, большая холодная река, впадающая в море неподалеку от Доламрота. Люди зовут ее Черный Корень. Ступенчатые склоны долины Мортанда заросли травой, но в послезакатный час все вокруг казалось серым. Далеко внизу светились огни в домах людей. Плодородной и густонаселенной была эта долина. Арагорн привстал на стременах, и его голос раскатился над долиной Мортонда. «Друзья, забудьте усталость! Вперед! Нам нужно попасть к камню Эриха до ночи, а путь еще долг!» Отряд промчался по горным лугам, проскакал через мост над стремниной и начал спускаться в долину. По мере их приближения паника охватывала селение. Двери домов захлопывались, люди бросали работу и, крича от страха, разбегались, как лани от охотников. Раздался крик, который сразу же подхватило множество голосов. «Король мертвых! Король мертвых идет!» Заполошно звонили колокола. Все живое бежало перед отрядом Арагорна. Но всадники стремительно пронеслись мимо, и еще до полуночи, во мраке, который был ни Подгорного, достигли холма Эриха. Ужас, рожденный призрачным воинством, словно саван накрыл все вокруг. На вершине холма чернел большой камень, круглый, в человеческий рост высотой, наполовину вросший в землю. Странным и нездешним выглядел он. Многие верили, что когда-то он упал с неба, но те, кто не забыл предание за окраинного запада, говорили, что его принес и установил здесь славный Исилдур. Родиной камня был Нуминор. Как бы там ни было, но к камню подходить боялись. Люди верили, что здесь встречаются тени мертвых. Тогда над холмом можно слышать странный неумолчный шепот. Отряд остановился на вершине холма. Элрахир передал Арагорну тяжелый, отделанный серебром рог. Арагорн громко протрубил в него. Следопытам показалось, что где-то далеко прозвучали ответные рога. А может, это было только эхо? Хотя над холмами нависла тягостная тишина, все были уверены, что вокруг собралось огромное незримое воинство. Холодный ветер, словно дыхание призраков, подул с гор. Арагорн спешился и, встав возле камня, вскричал «Клятва преступники! Зачем вы пришли?» И в ночи послышался одинокий глухой голос, ответивший словно издалека «Исполнить клятву и обрести покой!» Тогда Арагорн молвил «Час настал! Мой путь лежит к Пеларгеру на Андуине!» Когда во всех этих землях не останется ни следа слуг Саурона, я сочту старую клятву, исполненной, и отпущу вас с миром. Я, Элессор, наследник Исилдура и король Гондора, повелеваю. Следуйте за мной!» По его знаку Хальбород развернул знамя, до тех пор скрытое в чехле. Во мраке было не разглядеть символов, вышитых на нем, и полотнище казалось черным. Еще более полная тишина легла на холмы. Ни шороха, ни шепота, ни вздоха не было слышно в стылом воздухе. До рассвета никто из отряда не сомкнул глаз. Удушливый страх, исходивший от теней окруживших холмы, клубился над камнем Эриха. Холодный и бледный рассвет только еще занимался, а Арагорн уже вел отряд по пути, труднее которого не изведал никто из смертных. Дунаданы-северяне, гном Гимли и эльф Леголас преодолели эту дорогу, ведомые его стальной волей, не знающий преград. Они миновали перевал Тарланг, пересекли Ламедон и вышли к Келембелу на Кирилле, Когда багровое солнце уже опускалось за отроги Пиннадгелен у них за спиной. Огромное призрачное войско неотступно шло следом, а впереди мчался крылатый страх. Город и поселения на Кириле лежали перед ними опустошенные, немногие, оставшиеся в живых, бежали в холмы, едва пронесся слух о приближении короля мертвых и его воинства. На другой день не расцвело. Серый отряд ушел во мрак, насланный мордором, и скрылся с глаз живых. Войско мертвых последовало за ним.